Глава 30 Выпив почти все содержимое бокала, я ощущаю приятное расслабление, которое распространяется по всему телу, также из головы исчезают неприятные мысли, а в душе появляется легкость. Я бы не сказала, что я опьянела, но чувствую себя куда лучше, чем раньше, более раскрепощенной и свободной, готовой на откровенный разговор. «Какую игру ты ведешь? – Спрашиваю Родиона, смотря на него поверх своего бокала. «Не понял». Отрывается он от своего сочного стейка и награждает меня пристальным взглядом. Вот когда он так на меня смотрит, мне сразу хочется отвести глаза в сторону, но я всеми силами стараюсь удерживать его взгляд. Грачёв тоже не сдается. Вскоре на его немного пухлых губах Появляется ухмылка. Я далека от тех девушек, с которыми ты проводишь время. Произношу тихо и задумчиво. Так какую игру ты ведешь? Прокручиваю пальцами ножку бокала и облизываю свои губы, на которых остается приятный привкус красного вина. Чувствую себя при этом слишком раскрепощенной и смелой. Неужели я пытаюсь флиртовать? Радион же вытирает рот салфеткой, кладет руки на стол и наклоняется так, чтобы наши лица были намного ближе. Утопаю в его каре глазах так, словно они весь мир. Неожиданно в голову приходит мысль, что у него будут очень красивые детишки. Я бы на них посмотрела. «Ты права, Репина, отличаешься во многом. Но у тебя есть то, что мне нужно». Захмыкаю. А вот это интересно. Неужели у меня есть то, что его привлекает? В это сложно поверить. Правда, я же не знаю, с какими раньше девушками он любил проводить свое время. Если брать Алису, то с пустыми. Нет, против нее ничего плохого не имею. Мне кажется, она просто запуталась, сильно погрузилась в образ девушки легкого поведения. Возможно, как и у многих, У нее куча причин быть той, кем она является. Но, как по мне, она выбрала неправильный путь. Фальшь всегда видна окружающим. Что же у меня такого есть, чего нет у других? Грачев задумывается на пару мгновений, а после выдает. «Мозги, Ангелин, у тебя есть мозги, с тобой интересно. Ты единственная, кто вообще дает мне отпор», — говорит в открытую свое мнение и не строит мне глазки, чтобы понравиться. Такой ответ тебя устраивает? А вот это неожиданно. И честно, приятно. Таких необычных комплиментов мне еще никто не говорил. Мне вообще мало кто их преподносит. Вполне. Отвечаю честно. Далее наш разговор перетекает в более обычное русло. Мы болтаем обо всем подряд. В основном врачом рассказывает разные истории о наших общих одногруппниках. Иногда бросая острые шуточки, из-за которых у меня начинают болеть щеки от постоянной улыбки. Не ожидала, что он может быть таким. Простым, что ли? Милым, общительным и неязвительным. Сегодня он раскрылся мне совершенно с другой стороны. И если ранее он все же запал мне в душу, что теперь моя симпатия только усилилась. Поздравляю, я влипла. Бежала, бежала, но все же угодила в его капкан. Головой понимаю, что ничего у нас быть не может. Но фантазия уже нарисовала сладкие иллюзии. Все было очень вкусно. Говорю я под конец незабываемого для меня вечера. Спасибо за это тоже, Ты, оказывается, приятный собеседник. Я бы точно повторила, но на этом, скорее всего, наше общение с романтичной ноткой будет закончено. Мне просто необходимо это все прекратить, пока я полностью не потеряла контроль над своими мыслями и чувствами. Говоришь так, словно наш вечер окончен. У меня еще кое-что для тебя есть. Поехали, покажу. Я заинтересована, поэтому не сопротивляюсь. Мне тоже не хочется, чтобы наша встреча так быстро закончилась. Хотя на часах стрелки показывают одиннадцатый час. Обычно в это время я уже лежу в кровати и читаю какую-нибудь интересную книжку. Один вечер. Я позволю себе только один вечер, а дальше вернусь в свой привычный мирок. Смелая и окрыленная, я позволяю парню помочь мне сесть в его автомобиль, и мы отправляемся в таинственное место. Переживаю и волнуюсь, подглядывая на Родиона с осторожностью. Как бы странно это ни звучало, но доверяю ему. Хоть на вид он и бывает грозным. Однако я не чувствую в нем опасность. Он не причинит мне боль, если только душевную Радион выезжает за город и съезжает по дорожке в небольшой лес, но держится окраины. Останавливает машину рядом с обрывом, освещая фарами красивую статую влюбленных. И я сразу понимаю, что это конкретно за место. Я видела фотографии в сети, что здесь люди признаются друг другу в любви, делают предложения руки и сердца, а некоторые проводят выездные регистрации – Меня, конечно же, начинает трясти от волнения и непонимания ситуации, а Родион, взяв с заднего сиденья плед, говорит, что нам нужно выйти. Потерянная, я выхожу первая, осматриваясь вокруг. Здесь есть несколько фонариков, но они совершенно не мешают любоваться прекрасным видом на большой освещенный город. Грачев слегка толкает меня в бок, чтобы я следовала за ним. «Это лавочка влюблённых, ты знала?» Указывает он на неё. «Это не лавочка, а скорее железный стул, на котором привязаны разноцветные ленточки, в основном красного цвета, цвета страсти и любви». «А почему она такая короткая?» Задаю логичный вопрос. «Здесь место только на одного человека». Грачев удобно усаживается и хитро так улыбается, резко хватает меня за талию, и в следующее мгновение я оказываюсь на его коленках. А вот для чего. Дезориентированная я пытаюсь встать, но Грачев так за меня вцепился, что мои попытки выбраться из его захвата приносят лишь боль. «Эй!» Ударяю его кулаком по стальному плечу. «Ты с ума сошел?» «Да, когда тебя увидел, и правда сошел!» Отвечает он с довольной ухмылкой, и мой живот сводит от непередаваемых эмоций. «Я... я не знаю, что ответить, и могу только лишь жалобно пискнуть. Гречев, отпусти!»